А сейчас я расскажу об удивительном Мы один раз имели весточку от генерала Симона а через кого же? Это письмо было получено через существо Существо? Существо? Существо? Да, существо Совершенно не похожие на людей Но, чтобы вам стало это понятно Расскажу вам один случай, произошедший на войне Император дал приказ овладеть одной из батарей Которая наносила сильный урон армии Генерал Симон перебил весь расчет «Но один керосир успел поджечь фитиль заряженной пушки, когда генерал находился в десяти шагах перед нею!» Ой, Господь, какой опасности подвергался наш отец!» «Да, он говорил, что никогда не находился в большей, потому что все происходило, как на картине». Движение артиллериста было замечено после выстрела пушки. И в этот самый момент... Незамеченный никем до той поры высокий мужчина, одетый крестьянином, бросается между ним и пушкой. <связь> Ой, <ужасный! связь> Какая ужасная смерть! Да, его тело должно было разлететься на тысячи частей, но этого не случилось. Когда генерал открыл глаза, первым, кого он увидел этого высокого человека, абсолютно невредимого. Он стоял и смотрел на артиллериста, а тот, казалось, тронулся. Кирасир смотрел на него с выражением невыразимого ужаса и страха, словно перед ним был сам дьявол. Затем налетело облако порохового дыма, И когда оно рассеялось, высокий человек исчез. Но как же такое могло случиться, Дагавер? Ответа на этот вопрос не знал даже генерал Симон. Отец ваш был поражен наружностью этого человека. На вид ему было не больше 30 лет. У него не было ни одного седого волоска. И особенно его поразили его сросшиеся на переносице Черные густые брови, которые, как черная полоса, прорезали бледный лоб. Запомните эту примету, дети. густые брови. Как сражусь, не забудете? Не не, нет, не забудем. Второй раз он повстречал этого человека после битвы при Ватерлоу, когда полумертвый лежал на поле боя. Сквозь дымкую пелену он. Думающий о близкой смерти после такого позора Услышал голос этого человека Надо, Надо жить, для, жить. Для, Евы. для Евы Для Евы Да, для Евы Евы звали вашу мать И ваш отец запомнил сквозь туман пристальный взгляд этого человека из-под сросшихся черных бровей.